Глава восемнадцатая. О любви к домашним питомцам и крепком здоровье. Матвей, а я не поняла, что тут творится? Зинаида Стефановна повторила свой вопрос, пристально глядя на всю нашу компанию. Ошалевшую от краски лиску она пока еще не замечала. Но все мы понимали, это пока. Казнь оттягивается буквально на минуты, она неизбежна. Вот бывает такое, когда перед лицом смертельной опасности даже самые заклятые враги объявляют временное перемирие. Федь кабачком шагнул ко мне, прижавшись плечом. То же самое сделал дед Мотя с другой стороны. В итоге мы практически изображали небезызвестную сцену из старого фильма. Причем я даже понимаю, кто из нас балбес, кто бывалый, а кто трус. «Ничего не творится, Зиночка. Вот, школу красим. А ты чего пришла? До обеда ведь еще времени много. Ты же обычно еду приносишь в обед первое там, второе...» «И компот», — добавил за каким-то чертом Федька, заслужив с моей стороны тычок локтем в бок. «Вроде по делу», — сказал, — «но вообще не вовремя». Сейчас, если Зинаида Стефановна увидит, что ее обожаемая кошка в краску мордой нырнула... Не знаю насчет компота, а второе точно будет. Гуляш из нас четверых. Очень удивительно, что за странная любовь у нее к Лиске. Вот честно, это же, блин, деревни, Здесь этих кошек, собак. Бери любую. Не в городе, где хозяева трясутся над своими питомцами. Но у Зинаиды Стефановны Клиски присутствовало прямо особое отношение, как к родному человеку. «Да я хотела про Бориса поговорить». Баба Зина явно видела подвох и ощущала интуитивно, ничего хорошего ждать не приходится, особенно учитывая, что от нас вообще уже никто ничего хорошего не ждет. Обидно даже, между прочим. Вот сейчас, например, мы же не специально кошку уронили, она сама свалилась, а поди докажи, да хрен кто поверит. Зинаида Стефановна вытянула шею, пытаясь рассмотреть, что происходит за спинами деда Моти, Федора и моей. Мы, как камыш на ветру, медленно качнулись след движению ее головы, загораживая обзор. А с Андрюхой чего-то? Странный он. Зинаида Стефановна, поняв, что с дураков спроса нет, переключилась на браца, который продолжал трясти рукой. Даже на приличном расстоянии я заметил несколько глубоких царапин и следов укусов. Такое чувство, будто братец не кошку схватил, а дикого койота, а потом между ними состоялась кровавая битва. Переросток моментально прекратил тихо подвывать и спрятал свою конечность за спину. — Да ничего со мной. — Что со мной? — Ничего. — Вот, стою. — Ага, я вижу, что стоишь. Зинаида Стефановна сделала шаг в нашу сторону, планируя миновать преграду. Мы, не сговариваясь, сдвинулись влево. Оттуда враг хитростью решил проникнуть в тыл, а в тылу сидела Лиска. Хотя, может, уже и не сидела. Может, лежала, откинув лапы. Хрен ее знает, успела она краски хлебнуть или нет. Тем более, краска ядреная. Несовременный вариант экологического продукта. В общем... Но выбора у нас особо не было. Это Кутузов мог оставить Москву и отойти, а нам ни шагу назад. Баба Зина не Наполеон, ей благородные способы войны неведомы. Если она увидит испачканную кошачью морду, боюсь, вся оставшаяся краска уйдет тоже на морды, только наши. Историю с березой она чудом проглотила, поверив, будто лиски там не было». Сейчас вряд ли прокатит. Матвей, баба Зина, произнесла только имя. Но в этом единственном слове было столько много всего. Вопрос, упрек, обещание оторвать голову, если что, а, возможно, и не голову вовсе, и, возможно, не только одному деду Моте. Ну, а дальше судьба, как оно и бывает, все решила за нас. Сначала сзади послышался характерный звук. Кто-то громко и смачно икнул. Зинаида Стефановна подскочила прямо к нам, растолкав в разные стороны. Рядом с ведром, копилочкой. Но при этом, покачиваясь из стороны в сторону, сидела счастливая лиска. Не знаю, умеют ли кошки улыбаться. Это улыбалась. Заметив хозяйку, она икнула еще раз. Громко. С выражением. Потом, очень нетвердо встала, перебирая лапами, развернулась и уставилась задумчиво на школьное окно, которое находилось напротив. В голову Лиски явно пришла какая-то мысль. Она вообще в данный момент напоминала мне шальную императрицу, которая после принятых горячительных напитков решила, что ей море по колено. Судя по дальнейшим событиям, мысль была интересной, И где-то даже увлекательный, как и поведение кошки. Для разогрева публики, наблюдающей представление, она раза три пыталась попасть в прыжке в раскрытое школьное окно, но каждый раз промахивалась. Натурально вхерачивала стену прямо рядом с оконной рамой, а потом с урчанием сползала по ней, как цветное пятно. Наконец, Лиска попала в форточку. Вообще не понимая, каким образом. Повисла. Повисела минуту. Затем ухитрилась извернуться и как-то осоловела, уставилась на нас громадными глазами. Зинаида Стефановна наблюдала все это непотребство таким же обалдевшим взглядом. Молча. Мне кажется, у бабы Зины был стресс. Мы очень сильно, искренне хотели исправить ситуацию. Ну, как хотели. Чувство самосохранения никто не отменял. Попытались достать кошку? Безрезультатно. Честно сказать, пытался Федька. Как только кто-то из нас троих, я, дед Мотя или Андрюха делал шаг в сторону окна, Лизка начинала орать, как потерпевшая. Приблизиться смог только Ателла, И то, был бы толк. Вместо того, чтобы благополучно выбраться в заботливо подставленные руки, Лиска вдруг в прострации стала что-то напевать. Отвечаю, реально мявкала мотив, сильно напоминая мне одну звезду из современного времени. Так же противно и так же не в ноты. Федька понял, что кошка даже не собирается участвовать в процессе собственного спасения, матернулся, взял пустое ведро, перевернул его и забрался сверху. С трудом он смог отцепить Лиску от форточки. Что делает нормальная кошка после освобождения? Правильно, ноги. Она делает ноги, причем очень быстро. Но Лиска оказалась не из таких. Кремень, а не кошка. Она взбрыкнула задними лапами, при этом походу поцарапав Федьку, и с противным скрежетом сползла по окну. Судя по всему, досталось от Элла не меньше, чем братцу, то есть сильно. Потому как Федька отчетливо, очень конкретно сказал, что думает о кошке. Едри твою в рот ноги!» Он отдернул руку и прижал ее к груди. Лиска же, нетвердой походкой, переместилась по подоконнику за раму, встала на задние лапы, прислонилась к стеклу, уставилась от чего-то прямо на меня и начала мне периодически подмигивать левым глазом. Почему объектом ее внимания стал я, затрудняюсь ответить, и даже в некотором роде боюсь предположить, как говорится рыбак рыбака. Психованная кошка выбрала близкого себе по духу. Круто! Стало очевидно, дело пахнет керосином. Зинаида Стефановна пока в ступоре, но это пока. Зато Андрюха и Федька активно принялись спорить, сходят ли кошки с ума. Самое подходящее время. «Лизонька!» — отмерла, наконец, баба Зина, взволнованная еще больше предполагаемым диагнозом. «Что эти изверги с тобой сотворили?» Кошка, услышав свое имя, отлепилась от стекла, снова обошла по подоконнику открытую раму, но теперь в обратную сторону, а затем прыгнула вниз. Прыгнула, да, но в полете, видимо, забыла о начатом действии и шваркнулась о землю с каким-то обреченным мявом. Растопырив все четыре лапы, с трудом поднялась, покачиваясь, потом вдруг снова посмотрела на меня с выражением «Мужчина, вас тут не стояла И как-то бочком начала пятиться в сторону ведра. Не иначе решила догнаться. Баба Зина, глядя на свое блаженное животное, еще раз ласково позвала Лиску по имени. Кошка с диким воплем, это был именно вопль, встала на вытянутые лапы, выгнулась с дугой и замерла. А далее... «Наверное, никогда не смогу это забыть». Хочешь, не хочешь, а снова пришла в голову мысль сначала о проклятии зеленух, потом об экзорцистах. На манер заводной игрушки лиска на прямых лапах, подвывая, двинулась в сторону ближайшего угла школы. Добралась до намеченной цели, опять развернулась и, вернувшись в привычное для кошек состояние, а именно, встав, наконец, на четыре лапы, во несколько прыжков оказалась возле дерева. Не успели и глазом моргнуть, как она уже сидела на самой высокой ветке, высунув морду из густой листвы. Зинаида Стефановна резко повернулась к деду Моте. Явно виновный во всем случившемся был бабой Зиной уже назначен. «Лиска, слезай!» Кис-кис. Матвей Егорыч, здраво рассудив, что спасти его может только живая здоровая кошка, причем у хозяйки в руках, взметался рядом с деревом, задрав голову кверху. Как только он ее не называл. Лиску, само собой. На Зинаиду Стефановну дед старался вообще не смотреть. Каждая фраза Егорыча сопровождалась злым кошачьим ором, доносящимся из листьев. Мы бестолково топтались рядом, не зная, чем помочь. А помочь хотелось. Баба Зина замерла рядом, сложив руки на груди, испепеляя нас всех гневным взглядом. Что было страшнее всего, она делала это молча. В какой-то момент у деда Моти кончилось терпение. В сердцах, чуть ли не криком, он выдал. Ну тогда, млядь, не ори. Вей гнездо, ложись спать. Все. Это был тот самый рубильник, который привел механизм в действие. Не успел Матвей Егорович договорить, как Зинаида Стефановна ожила. «Гнездо! Гнездо! Мотенька!» Она медленно наклонилась, не сводя глаз мужа, подняла палку, валявшуюся рядом, а потом выпрямилась и сделала шаг в его сторону. «Зинаида!» Матвей Егорыч отступил назад. Матвей! Баба Зина продвигалась к своей цели, не торопясь, маленькими шажочками. Зина! Не знаю, что конкретно хотел добиться Матвей Егорыч, повторяя имя супруги. Наверное, у него имелся какой-то план, но он сто процентов не работал. Беги, дед Мотя, беги! Я не выдержал накала и ляпнул первую пришедшую в голову фразу. Надо отдать должное. Не знаю, откуда у Егорыча столько силы прыти. Стартанул он так, что пыльный столб взметнулся. А на школьном дворе вообще-то росла трава. Откуда пыли взяться? И это, между прочим, при том, что мы с ним большую часть ночи провели сначала без сна, а потом в очередных гонках. Мне кажется, я начинаю понимать значение того самого выражения, которое любили повторять пожилые люди в моем прошлом. Типа «Раньше и трава была зеленее, и небо чище, и деды резвее». Ясное дело. На деда Мотю посмотреть, аж зависть пробирает. В секунду он скрылся за углом школы, в том самом, куда рвалась Лиска. Намазана им там, что ли? Правда, надо отдать должное, баба Зина не сильно отставала. И что делать? Я смотрел след этой парочки, соображая, выживет ли Матвей Егорыч. Да ничего, Федька махнул рукой. «А они все время так, чего только уж не было. Матвей Егорыч вечно от бабы Зина получает. Пошли стены красить, закончим быстрее. Глядишь, участковый сократит срок. Мне еще в пятницу в город ехать из-за матча, Генку надо забрать». А я уморился за это время, силов нет, все из-за вас. Отель явно давал понять, что конкретно из-за меня. Типа, не лез бы я к Наташке, так и жили бы спокойно. Вот дебил, блин. Как человек не понимает, не любит его девчонка. Может, привыкла, жалеет, боится обидеть, но не любит. Иначе в мою сторону она бы и не глянула. Кто такой Генка? «Не то, чтобы мне очень было интересно узнать про дела от Элла. Если бы не прозвучало волшебное слово «матч», внимания бы не обратил. Генка! Да он брательник мой троюрдный, Его Лиходеев пригласил игру судить. Спортивный судья, в общем, Генка у нас. У меня аж сердце остановилось от счастья. Да ладно! Неужели фарт попер? Поверить не могу». Дмитрий Алексеевич пригласил судить матч между Воробьевкой и Зеленухами человека, который родился и вырос в Зеленухах? Что за странная фигня? Что за аттракцион неслыханной щедрости или глупости? Я посмотрел сначала на Андрюху, потом на Отелло. Просто за недолгое общение с Лиходеевым точно понял, дерьмо человек он, подлый, хитрый. С чего бы ему так самому себе нагадить, тем более, когда на кону столь важная для него цель? «Да ты не знаешь просто!» Андрюха подошел ближе, рассматривая заодно пострадавшую руку. «Генка тот еще... М -м, сученыш! Вот он кто!» Так что Ходей все правильно сделал. «Генка родное село ненавидит, сбежал отсюда в свое время. Будет засуживать, это точно!» «Глянь, заражение крови, наверное, будет». Братец протянул руку, чуть ли не сунув ее мне в лицо. «Ага, непременно. У тебя из писюна кровь холестала, не помер. А тут прям рука. Пошли красить, хватит трындеть». Федька взял свой валик, ведро, в котором совсем недавно ныряла лиска, и пошел к следующему участку стены. «Ой, да ты что, хлистала? Тебя там не было, ясно? А все остальное это баба языками треплет, как обычно. Тут же завелся Андрюха. И вообще у нас тренировка, если что. Сейчас уже девки придут. Федька даже не повернулся. Хотя я видел его спина напряглась, как и плечи. Походу, любые разговоры о том, что хоть как-то касается Наташки, были для него болезненными. Мы с Андрюхой, переглянувшись, потопали следом. Если объективно, время еще есть. Красили дальше молча, не разговаривая с Федькой, как и он с нами. Смертельная опасность отступила, и белый флаг убран. Так я понял его настрой. Когда подтянулись девки, он тоже никак не отреагировал. В этот раз на Наташку даже не глянул. А вот я наоборот. Пока репетировали, из-под тяжка наблюдал постоянно. Начал бы таращиться в наглую, скорее всего, она бы поняла, что имеются подозрения насчет прошедшей ночи. Однако, ничего особенного в поведении девчонки не заметил. Если бы не Мухтар, вообще откинул бы идею о ее причастности. Ладно, игра пройдет, разберусь. После тренировки мы с Андрюхой снова присоединились к Федору. Деда Моти все еще не было, и я начал переживать. Но сильнее всего голову занимали мысли о том, что сказал Федор. Про неведомого Геннадия. Значит, судья мудак. Однако, ночевать с пятницы на субботу он будет в зеленухах. В моем мозгу начал складываться план. Как всегда, идеальный.